Ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит к водалквивир. Вот взошла луна златая, тишечу гитары звон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит к водалквивир. Скинь мантилью, ангел милый, И явись, как яркий день. сквозь чугунные перилы ножку дивную продень точной зефир струит эфир шумит бежит говодал квивир